В то время как на улице все еще происходило движение вариантов, устремившихся к распахнутым н а с т е ж воротам, твари, находившиеся в первых рядах, уже заполнили склад. Они не бросались из стороны в сторону, не исследовали суетно все, что попадалось на пути, отыскивая следы, подобно неразумным животным. Сила во сто крат более властная, чем инстинкт, делающая ненужным любые органы чувств, указывала им путь точно к цели. Биоимпульсы, исходившие от живых человеческих тел, действовали подобно детонаторам, запуская чудовищные машины убийств на максимальные обороты, теперь их. могла остановить только смерть тех, на кого шла охота. Лишенные разума и самосознания, варианты не могли иметь ни малейшего представления о том, что произойдет, когда они доберутся до своих жертв. Они станут действовать согласно заложенной в них программе. Аккуратно снимая плоть, костей мертвецов, перерабатывая ее в биомассу и производя на свет свои улучшенные копии. Первый вариант уткнулся в прозрачную перегородку, отделявшую его от людей, и расползся по ней, подобно куску пластилина, с силой брошенного и прилипшего к стене. «Их слишком много», — подумал Тейнер, взглянув на экран монитора и увидев, сколько вариантов осталось в проходе у ворот склада. «Достаточно много для того, чтобы не дать людям уйти». Вслух Тейнер ничего не сказал. «Ни к чему было вносить дополнительную нервозность. Люди и без того были взвинчены до предела». Непрочная пластиковая перегородка, ставшая для людей последней границей между жизнью и ужасной гибелью, заметно прогнулась под тяжестью навалившихся на нее вариантов. Между подогнанными друг к другу листами прозрачного пластика образовались щели, в которые... начала просачиваться серая аморфная масса вида изменяющихся тел чудовищ. Положение людей осложнялось тем, что невозможно было использовать против вариантов автоматическое оружие. Первый же выстрел из винтовки или залп из огнемета уничтожил бы тонкую пластиковую преграду, которая пока еще н сдерживала хищных тварей. Волков первым ухватил рукой край тонкого, трепещущего полотна, в которое превратилось тело варианта, и, оттянув его, о т с ё к ножом по самому краю пластикового листа. Желтоватая слизь брызнула в стороны, запятнав волкову куртку. Та часть тела варианта — которая находилась у него в руке, принялась судорожно сокращаться, на глазах меняя форму. Выскользнувший из куска плоти тонкий шип едва не пронзил человеку руку. Коротко выргувшись, у волка взмахнул обрубком варианта и шмякнул его об пол. Серое тело изогнулось, подобно упругой пластине рессоры. Но совершить прыжок вариант не успел. Короткая струя пламени из огнемета Вельта превратила его в чадящий комок грязи. Орудуя ножами, как заправские мясники, волков и осата с остервенением кромсали просачивающиеся сквозь неплотности в перегородке тела вариантов. Швыряя обрубки на пол, где их сжег огнемет Вельта. «Проход почти свободен», — услышал Тейнер голос Стинова в шлеме. Дольше ждать не имеет смысла. Тейнер покосился на скопище вариантов за перегородкой. Через несколько минут эти твари сломают перегородку. Тейнер нажал кнопку на блок-контроллере и, бросив взгляд на монитор, Убедился, что створки ворот ангара надежно закрылись. «Давай!» — кивнул он Латимеру. Включив плазменный резак, Латимер направил жало на стену. Спрятав в ранец ненужный уже блок-контроллер, Тейнер зажал в кулаке узкую коробочку пульта дистанционного управления радиодетонаторами, заложенных на складе зарядов. «Пять перепатронов». были установлены на самых больших резервуарах с быстро воспламеняющимся содержимым. Через несколько секунд, после того, как заряды пробьют бреши в стенках резервуаров, склад превратится в огненный ад для тех, кто не успеет его покинуть. Огромный вариант — Находившийся по другую сторону барьера взлетел в воздух, точно распрямившаяся пружина. Пролетев пару метров, он с грохотом ударился в перегородку прямо напротив осата, который инстинктивно отшатнулся назад.